Глава 73 Когда она очнулась, ее окружала темнота. Пролежала ли Нора без сознания несколько минут или часов, вспомнить было невозможно. Чувствуя, в какой стороне дверь, Нора попыталась подняться. Встала на колени, несмотря на сильное головокружение и тошноту. Толкнула створку, но та не сдвинулась с места. Нора была заперта в Греншерском маяке. Она закусила губу. Глазам подступали слезы. «Не плакать!» — уговаривала себя Нора. «Главное — не плакать. Нужно навести порядок в мыслях. Как отсюда выбраться?» Нора подавила приступ рвоты. Ее трясло, как в лихорадке. Не то от удара о пол, не то вследствие гипогликемии. Опасно низкого содержания сахара в крови. А не менее языка и губ указывала на последнее. Нора напрягла память. Когда она последний раз вводила инсулин, похоже, без четверти девять вечера, причем повышенную дозу, потому что собиралась хорошо поесть. Инсулин должен расщеплять сахар в поступающих с пищей углеводах, но пищи нет, и он будет использовать углеводы, которые уже есть в организме. И процесс пойдет быстрее, чем обычно, из-за повышенной физической нагрузки. Дальше — поражение мозга и инсулиновая кома. Потом — смерть. Именно так все и должно происходить. Дрожь во всем теле, менее учащенное сердцебиение, затрудненная концентрация внимания и головокружение. Сонливость будет усиливаться по мере снижения сахара в крови, пока не станет непреодолимой. Нора потеряет сознание, и это состояние перейдет в кому, из которой она уже не очнется. Вопрос в том, сколько часов удастся продержаться. Совсем немучительная смерть. Забрежила мысль сквозь подступающую дремоту, но умирать не хотелось. Только не сейчас и не здесь, не на греншире, но растаралась не думать о детях, потому что тогда точно не сдержала бы слез. Сколько же у нее осталось времени? Если сейчас, около полуночи, забыть может одолеть ее в любую минуту, если только не съесть чего-нибудь. Обычно Нора брала с собой кусок виноградного сахара, но на этот раз не позаботилась и об этом, потому что не думала отсутствовать так долго. Ей хотелось отхлестать себя по щекам, что, помимо прочего, помогло бы дольше продержаться в сознании. «Где-то здесь должен быть фонарик». Нора встала на четвереньки, ощупывая пол. «Тот, кто всю жизнь прожил у моря, не может не знать сигнала СОС. Три короткие вспышки, три долгие и снова три короткие». Таким образом, она даст знать, где находится. Вот он, наконец!» Окоченевшими пальцами Нора нажала кнопку. Ничего не произошло. Она осмотрела фонарик, насколько такое было возможно в темноте. Стекло разбито. Нора даже немного поранила себе палец. Поднесла фонарик к уху и осторожно потрясла. Лампочка как будто не перегорела, но света не было. Фонарик не работал. На глазах выступили слезы. «Должен же быть способ установить хоть какой-то контакт с окружающим миром. Если бы Нора нашла мобильный, она бы позвонила. Так, может, плохо искала? Он должен лежать здесь, в башне. Иначе где?» Нора снова опустилась на четвереньки и принялась методично, сантиметр за сантиметром, обследовать пол. Ничего не было. Нора встала, тяжело дыша. Держась за стену, перешла на следующий пролет. Завернула в тупик, где ощупала каждую ступеньку, и снова на четвереньках по узенькой чугунной лестнице поползла к фонарю. Опустилась на пол. Возле зеленой двери на смотровую площадку. Приоткрыла ее, но просочившийся сквозь щель свет мало чем помог. Никто по-прежнему не знал, где она. Сдерживать слезы дольше не получалось». Нора вспомнила о мальчиках и зарыдала еще сильнее. Как она могла быть такой беспечной? Как можно было не заметить пропажи мобильника, да еще взять с собой сигны? И при этом она никому не сказала, куда направляется, как так можно? Нора свернулась калачиком на каменном полу. Теперь она слышала только собственное дыхание, прорывающееся в такт рыданием в коротких толчках. Нора схватила себя за плечи, напряглась, пытаясь заставить себя успокоиться и начать думать, но мысли ускользали, не подчиняясь ее воле. И Нора вдруг увидела себя со стороны, сжавшуюся, оставленную. Никогда еще ей не было так страшно. Между тем темнота снаружи сгущалась, загорелись окрестные маяки Свенген и Ревенги Грунден. Их свет мерцал ритмично в такт ударом ее сердца.